Модерновые хижины, на берегу океана песчаный пляж, бары под Лянами, Каса педро Во время гонки по шоссе в Читре, отсюда не более ста километров до Коста-Рики, переход через Месанью обговорен, там ждет машина марки Линкольн, через десять часов будете в Монаго, Личу, крепкий мулат в очках».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 У нас ведь пока не дозвонятся до главного. Палец о палец никто не ударит. На кой черт? Еще не угодишь, голову снесут. Хорошо. Роумен достал свои совершенно искрошившиеся лаки-страйк. А вы не смогли бы навестить Петерсон, скажем, завтра, после того, как мы сегодня уйдем в Коста-Рику? И что? Поинтересовался Личу, аккуратно глянув на Гуарази.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 Резали людей для проведения экспериментальных медицинских исследований. Резали, кстати, без наркоза, чтобы определить наиболее явные болевые точки. Это лагерь смерти. Они там сожгли около двух миллионов людей. Сколько-сколько? Личу даже выронил сигарету изо рта, резко притормозил, взял ее с кремовых чесучевых брюк, выбросил в окно. Два миллиона? Так это больше, чем вся Панама?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 У нас есть время. Можно о многом поговорить. Особенно, если ты не смахиваешь мою руку, и это видит первый и второй. Как можно за весь день не произнести ни одного слова? Фантасмагория какая-то. «Да», — сказал Роумен, — «Если бы вы завтра выслали экспресс-почтой в Монагуа иск Петерса Ксамоссия...» Диктатор забрал все плантации немцев себе, лично себе. Он и войну-то объявил Гитлеру, чтобы завладеть лучшими плантациями страны. До 10 декабря 1941 года он держал на стене кабинета портрет фюрера с дарственной надписью